Бонус от лица Пико. Ему было почти не больно. Вся боль осталась в прошлом. Ушла, исчезла, испарилась. Вместе с мотыльком, с его мотыльком. Сначала он жил, ходил, дышал, ел, кормил друга, проверял ловушки. А внутри была пустота, огромная, как бездна. И не было у нее ни начала, ни конца. А потом пришло понимание. Его мотылек улетело и больше не прилетит, и дом его опустил, и не стало сил что-то делать. Он просто лег на кровать и обнял то единственное, что напоминало о ней, увядшие подснежники, те, что он ей дарил. И не стало больше ничего, блаженное, не больно. И когда кто-то разбудил его, кто-то позвал, кто-то с таким знакомым голосом, он даже не сразу поверил, что слышит это наяву. Открыв глаза, все вокруг, казалось, исчезало в белесом мареве. И только она одна стояла рядом, яркая и красивая, еще красивее, чем всегда, и он не выдержал. «Мотылек, ты пришла, чтобы забрать меня с собой?» И ему показалось, что лицо ее дрогнуло, а в глазах появились слезы. Вот они потекли по щекам. Если она дух, видение, счастливая фея из сказок, то они не плачут. Ну, значит, она живая, настоящая. Но тогда зачем она пришла? Пеку был в растерянности. Пришла. Для чего? А Юла, между тем, сновала мимо него. Накормила, разожгла печь, открыла дверь. Веселый летний ветерок ворвался в его убогую лачугу. А вместе с ним ворвалась и жизнь. Та, которая начала вдруг тяготить его. Юла что-то спрашивала. Он отвечал. А сам смотрел на нее жадно и не мог насмотреться. Но когда она опять прошла мимо него, в такой одежде, в которой верно ходили во дворце у короля, стуча маленькими каблучками по полу, в необыкновенно красивом платье, в душе заворочилось что-то странное. Не злое, нет. Только та боль, что жила в нем, словно очнулась и вместе с жизнью подняла голову. Зачем она вернулась сюда? Зачем? Из жалости? Почему не дала ему спокойно умереть? но ему не нужна ее жалость. «Юла», – позвал он ее тихо, – «мне не нужна твоя жалость». Он никогда не осмелился раньше сказать бы ей это, обидеть своего мотылька. Но та грань, слишком близко к которой он оказался, стерла все различия. А еще сейчас ему было почти физически больно. Он даже желал, пожалуй, чтобы его мотылек упорхнул и оставил его одного, снова в одиночестве, потому что поверить слишком больно. И он едва не вздрогнул, услышав в ответ. Это не жалость. Она остановилась рядом с ним. Не жалость? А что же это тогда? Пеку слишком боялся поверить. Не может быть того, что она говорит. Не может мотылек по доброй воле прийти сюда, вернуться к нему, потому что не может она нуждаться в нем так же сильно, как и он. А жалость ему не нужна. И все же маленькая робкая надежда, как те подснежники, что увянув, лежали перед ним подняла голову. «Полежи со мной, Юла. Он ждал, что она убежит или вздрогнет, или отвернется, но она тихо прилегла на кровать спиной к нему. А он стал, пожалуй, слишком смелым. То, что произошло с ним, стирало все грани. Он был уже почти там. И все вокруг казалось зыбким и призрачным. Все вокруг не имело значения, кроме нее, той, что держало его здесь сейчас. И он протянул руку и дотронулся до ее волос. То, что Так давно мечтал. Вот, сейчас она отпрянет. Вот сейчас убежит от него. Из-за его лачуги. Маленький пронзительный мотылек. Его ли? Он не знал. Эта Юла в красивом платье была чужой далёкой, и И все же она была его. Но мотылек не вздрогнула, не отпрянула. Только подалась ближе. А волосы у нее такие красивые, как живое золото. И все же он должен знать. Повернись ко мне, Юла. «Дотронься до меня!» Вот сейчас она точно вспорхнет и улетит, убежит, оставив за собой такой странный и нежный цветочный запах. Но пусть лучше уйдет сейчас, он не будет держать ее. Он никогда не неволил ее. Это не ее вина, что он жить без нее не может. Но Юла повернулась к нему. Он искал в ее глазах жалость или отвращение, но не находил. Ничего не было. Она лишь протянула к нему руку и дотронулась до него. Нежно, невесомо и так, будто тоже давно мечтала. Да бывает ли вообще такое? Пико застыл, только чувствовал, как в груди кулка ухала сердце. Она погладила его по волосам, потом дотронулась до лба, провела по щеке. Пальцы ее дрожали, а он затаил дыхание, боясь спугнуть. А потом, когда ее пальцы коснулись уголка губ, взял ее руку и прижал губам. Наверное, это казалось глупым. Наверное, все эти придворные фаты, с которыми она наверняка уж общалась, были галантнее обходительнее. Но она тут. Она не сделала ни единого жеста, не вырвала руку, ничего не сказала. Хотя он отпустил бы своего мотылька. Боже, да он все бы для нее сделал. Но Юла молчала и только смотрела на него. Он поднял на нее глаза и тоже застыл. Она смотрела на него так, так, будто видела не его грубую и уродливую оболочку, а его самого. Видела и любила. Но разве возможно такое? Разве возможно, чтобы кто-нибудь полюбил его, грубого и уродливого? Возможно, правда? Он смотрел на Юлу. Она улыбалась сквозь слезы. Но не было в ее глазах жалости. Только любовь. Любовь? Пико вдруг отпустил ее руку, вздрогнул всем телом и отвернулся. Что-то такое происходило с ним, что-то странное. Он вздрогнул раз, второй, а потом вдруг по щекам потекло что-то мокрое, оставляя дорожки. Он плакал, рыдал. Он никогда не знал, что это такое, никогда не плакал, как бы ни было больно. Только плакала душа. И вот сейчас что-то странное происходило с ним, такое, чему не было названия. И Пекоры дал веря и не веря самому себе. И Юла была рядом, его мотылек. Он видел, что она не уйдет теперь от него, не потому, что он держал ее, а потому, что у них наконец-то все закончилось, как в сказке. И пусть чудовище не стало красивым принцем, но ведь красавица все-таки полюбила его.